Затмение Надвигается тьма Для наблюдателей с Земли возбуждение стало нарастать с того момента, как крохотная щербинка в западной части Солнца, первый контакт с Луной Стал набирать темноты, превращаясь в ровный округлый след укуса, словно бы кто-то медленно пожирал послеполуденное светило. Лишь этот черный изъян высоко в небе, оставляющий от обычно круглого, такого надежного солнца, плавно сужающийся серпик и выделял обыкновенный ясный день из всех прочих. Термин «солнечное затмение» на самом деле неправильный. Затмение происходит, когда один объект заходит в тень, оказывается «за тенью». За тьмой другого объекта При солнечном затмении Луна не заходит в тень солнца Наоборот, она проходит Между солнцем и землей И сама заслоняет солнце Служа причиной тени Поэтому правильный термин Покрытие, покрытие луной Луна покрывает солнце Отбрасывает маленькую тень На поверхность земли По сути это не солнечное затмение А затмение земли Расстояние от Земли до Солнца примерно в 400 раз больше расстояния от Земли до Луны. А диаметр Солнца так уж распорядилась природа, и это поразительное совпадение – Примерно в 400 раз больше диаметра Луны. Вот почему размеры Луны и фотосферы Солнца, ее яркого диска, кажутся с Земли совершенно одинаковыми. Полное покрытие Луной Солнца возможно только во время новолуния. При этом Луна должна располагаться вблизи своего перигея, то есть на минимальном расстоянии от Земли. Продолжительность полного покрытия зависит от того, как проходит орбита Луны, но в любом случае полное затмение Солнца никогда не длится больше 7 минут 40 секунд. По предварительным расчетам, продолжительность данного затмения должна была составить 4 минуты 57 секунд, почти 5 минут противоестественной ночи в разгар прекрасного раннеосеннего дня. Новая, и потому иначе невидимая, луна уже наполовину закрыла солнце, и все еще яркое небо начало понемногу темнеть, как при закате, только без присущих закату теплых оттенков. Солнечный свет казался с земли бледным, словно пропущенным через фильтр, или рассеянным. Тени теряли отчетливость, мир тускнел, как если бы кто-то поворачивал ручку светорегулятора. Серп истончался, съедаемый лунным диском. Сияние солнца убывало, но становилось все более ожесточенным, будто светило боролось с паникой. Затмение отчаянно набирало силу и скорость, а земной пейзаж перекрашивался в оттенки серого. Привычный солнечный спектр истекал кровью, теряя свои цвета и обретая мертвенную бледность. По мере наползания лунной тени, небо на западе темнело быстрее, чем на востоке. На большей части США и Канады затмение было частным. Полностью Луна закрывала Солнце лишь в пределах узкой зоны длиной в 15 тысяч и шириной в 150 километров. Эту зону, пролегающую в широтном направлении, называют «полосой полного затмения». Начиналась она на Африканском роге, по дуге пересекала Атлантический океан и заканчивалась к западу от озера Мичиган. Тень Луны движется по ней со скоростью более 3000 км в час. Серп все истончался, к цвету неба добавился фиолетовый и синюшный оттенок – Темень на западе набирала силу. Она походила на беззвучный безветренный грозовой фронт, который расползался по небу, собираясь поглотить ослабевшее солнце. Так больной организм сдается болезни, давно подтачивавшей его силы. Наконец, от солнца осталась лишь гибельно узкая полоска. При взгляде сквозь темные очки человеку казалось, что он находится на дне канализационного колодца, а вверху Кто-то задвигает крышку люка, вытесняя остатки дневного света. Полоска ярко вспыхнула, полыхнув блеском отфолированного серебра. Странные тени начали блуждать над землей». Это были колебания света, вызванные рефракцией в земной атмосфере. Примерно так же играет свет на дне бассейна в солнечный день. Но тем, кто смотрел в небо, мерещились темные змеи, извивающиеся на периферии зрения. От этой призрачной игры света и теней у всех наблюдателей волосы вставали дыбом. конец наступил быстро жуткая мучительная агония света серп превратился в тонкую кривую линию словно резанная рана появилась в небе а затем рассыпался на ослепительно белые жемчужинки. Каждая из них была лучиком света, просочившимся сквозь глубокие низины лунной поверхности. Эти жемчужинки замигали и быстро погасли одна за другой и стаяли словно умирающие огоньки свечей, поглощенные их собственным черным воском. В последнее драгоценное мгновение ярко блеснула алая полоска — хромосфера, верхняя часть солнечной атмосферы. А затем... Солнце исчезло совсем. Пришла тьма. Улица Келтон, Вудсайд, Квинс. Келли Гудвезер не могла поверить своим глазам. Так быстро день становился ночью. Как и все ее соседи по улице Келтон, она стояла на тротуаре на обычно солнечной в этот час стороне улицы и всматривалась в темнеющее небо сквозь очки в картонной оправе, которые раздавались бесплатно при покупке пары двухлитровых бутылок и газировки диет затмения. Келли была образованной женщиной. На интеллектуальном уровне она понимала, что происходит, и все равно ощущала головокружительный приступ паники. Ее толкало куда-то бежать, где-то прятаться. Три небесных тела, выстроившихся в одну линию, луна, отбрасывающая на землю свою тень, эти явления странным образом дотянулись до самых глубин ее души и обнаружили там боящегося темноты зверька, который сидит в каждом человеке. Соседи явно чувствовали то же самое. В момент полного затмения улица замерла. И еще этот потусторонний мертвенный свет, заливающий все вокруг. И эти тени, которые можно было поймать только краем глаза. Тени, извивающиеся на лужайке, словно гигантские черви. Тени, пляшущие на стенах домов, будто несомые вихром бесы. Такое ощущение, как если бы на улице веял холодный ветер. Только он не ерошил волосы, он лишь холодил нутро. Когда тебя внезапно охватывает дрожь, люди, заметившие это, говорят, кто-то только что прошел по твоей могиле. Вот на что походило это покрытие луной. Кто-то шел, или что-то шло, по могилам всех живущих. Мертвая луна пересекала небо над живой землей. И вдруг все одновременно посмотрели вверх, вспыхнула солнечная корона. Антисолнце, черное и безликое, с пылающими космами легких седых волос. Бешено сияло, окаймляя небытие Луны, и сквозь это небытие равнодушно смотрело на Землю. Голова смерти. Соседи Келли, Бонни и Донна, которые арендовали соседний дом, стояли рядышком, приобняв друг друга. Рука Бонни была засунута в задний карман обвислых джинсов Донны. «Потрясающе, правда?» крикнула Бонни, улыбаясь Келли через плечо подруги. Келли не нашлась с ответом. Неужели до них не доходит? Вот для Келли это затмение вовсе не было забавной диковиной, и после полуденным развлечением не было тоже. Неужели никто не видит, что это предзнаменование? К черту объяснения астрономов и довода рассудка. Не может такого быть, чтобы это затмение ничего не значило. Ну хорошо, никакой внутренней сути там, скорее всего, нет. Сути как таковой... Простое схождение орбит. Но мыслимо ли, чтобы разумное существо не придало этому событию вообще никакого значения? Ни положительного, ни отрицательного, ни религиозного, ни сверхъестественного, ни какого-либо еще. То, что мы понимаем, как что-то работает, еще не означает, что мы понимаем это что-то. Бонни и Донна вновь окликнули Келли, которая стояла перед своим домом одна. Сказали, что темные очки уже можно снять. «Такое нельзя пропустить!» Но Келли не собиралась снимать очки. Пусть по телевизору и говорили, что во время, собственно, затмения глазам ничего не вредит. По телевизору много чего говорят. Например, что она не будет стареть, если накупит себе дорогих кремов и пилюль. Охи и ахи раздавались по всей улице. Для соседей это был самый настоящий общественный праздник. Они наслаждались моментом, радовались уникальности происходящего. «Все, кроме Келли». «Что со мной происходит?» – спросила она себя. Отчасти причину следовало искать в том, что она увидела Эфа по телевизору. На пресс-конференции Ф был немногословен, но по его глазам и по тому, как он говорил, Келли поняла – Дела плохи. Очень плохи. Что-то таилось за механическими заверениями губернатора и мэра, будто ситуация взята под контроль. Что-то стояло за внезапной и необъяснимой смертью 206 пассажиров трансатлантического рейса. Вирус. Атака террористов. Массовое самоубийство. А теперь еще и это. Затмение. Келли страстно захотелось, чтобы Мэт и Зак оказались дома, рядом с ней, немедленно, прямо сейчас. И еще ей захотелось, чтобы эта штука, солнечное покрытие, или как его там, побыстрее закончилась, и она, Келли, смогла бы обрести уверенность, что больше никогда в жизни не испытает подобных ощущений. Келли посмотрела сквозь темные очки на убийственную луну, мрачно торжествующую в небесах, и в ее душу закрался страх. Увидит ли она солнце хотя бы еще раз? Бронкс. Стадион Янки. Зак стоял на сиденье рядом с Мэтом, который взирал на затмение, вытаращив глаза и отвесив челюсть. Словно он был за рулем и внезапно увидел поток машин, несущихся на него по его же полосе. Пятьдесят с лишним тысяч болельщиков Янкис, на каждом фирменные темные очки и в характерную для команды полоску – Задрав голову, смотрели, как луна омрачает небо в этот идеальный для бейсбольного матча день. Смотрели все, кроме Зака Гудвезера. Затмение – это круто, понятное дело, но теперь, когда он его уже видел, Зак сосредоточил внимание на трибуне запасных. Он пытался разглядеть игроков «Янгис». Джеттер, точно в таких же очках, как у Зака, стоял, опершись одним коленом на верхнюю ступеньку трибуны, словно ждал, когда его пригласят отбивать мяч. Все игроки, и подающие, и принимающие, покинули свои загоны и дружески, как ни в чем не бывало, толпились на травке правого поля, во все глаза следя за происходящим. «Дамы и господа!» — объявил по громкой связи диктор Боб Шепард. «Мальчики и девочки, теперь вы можете снять темные очки!» И все сняли Все 50 тысяч человек, как один Раздался общий восхищенный вздох Затем такие же, но редкие хлопки А потом разразилась бешеная овация Словно болельщики пытались выманить из загона для фирменного салюта Излишне скромного, как всегда, Мацуи После того, как он, отбив мяч, запулив его в Монумент-парк В школе Зак узнал, что Солнце – это термоядерная топка с температурой в 6000 градусов, однако солнечная корона, внешняя оболочка светила, состоящая из перегретого водорода и видимая с Земли только во время полного затмения, необъяснимо жарче. Ее температура может достигать 2 миллионов градусов. Сняв очки, Зак увидел идеальный черный диск с тонким, пылающий алым ободком, окруженный белой дымчатой аурой. Это походило на глаз. Луна — большой черный зрачок, корона — белок глаза, а красные космы, словно бы стремящиеся оторваться от ободка, петли перегретого газа, вырывающиеся из недр солнца, налитые кровью сосуды. Вроде как глаз-зомби. Клево. Зомбическое затмение, не-не-не, зомбическое небо, а еще лучше, зомбическая неболь, или так, зомбическая нежить, зомбическая нежить с планеты Луна. Постойте, Луна не планета, зомбическая Луна, вот она. Идея фильма, которая он и его друзья снимут этой зимой. Лунные лучи во время полного солнечного затмения превращают игроков Нью-Йорк Янкис в зомби, выхлебывающих у людей мозги. Да, точно. А его друг Рон выглядит совсем как Хорхе Пасада в юности. «Эй, Хорхе Пасада, я могу взять у вас автограф? Подождите, что вы делаете? Эй, это моя Что, Что у вас с глазами? Нет, нет!» Уже играл орган, несколько принявших на грудь зрителей превратились в дирижеров, они размахивали руками и требовали, чтобы вся секция трибун принялась подпевать какой-то слащавой песне «Меня преследует лунная тень». Бейсбольные болельщики никогда не упускают повод пошуметь. Эти люди устроили бы овацию, даже если бы к ним устремился астероид. Ух ты... Зак вдруг осознал, что именно эту фразу произнес бы его отец, окажись он сейчас, на стадионе. Мэт восхищенно вертел в руках дармовые очки. «Классный сувенир, да?» – Мэт ткнул Зака локтем. «Готов спорить? Завтра к этому времени они будут хитом интернет-продаж». Вдруг какой-то пьяный парень ткнулся в плечо Мэта и плеснул пивом на его туфли. Мэт на мгновение застыл, потом повернулся к Заку и закатил глаза, как бы говоря: Ну, что тут поделаешь? Однако он ничего не произнес вслух и ничего не сделал. Мэт даже не повернулся, чтобы посмотреть, кто же его облил. Зак вдруг вспомнил, он никогда не видел, чтобы Мэт где-нибудь пил пиво, только белое вино, причем исключительно у них дома и с мамой. И Зак догадался, что Мэт при всем его интересе к игре, Не на шутку боялся сидевших вокруг болельщиков. Вот теперь Зак действительно захотел, чтобы отец сейчас оказался с ним. Он выладил мобильник Мэтта из кармана своих джинсов, чтобы проверить, не пришел ли ответ. Однако на дисплее высветилась, сеть недоступна. Связи по-прежнему не было. Как и предупреждали ранее, солнечные вспышки и радиационные помехи вмешались в работу коммуникационных спутников. Зак убрал мобильник и наклонился над ограждением трибуны, вглядываясь в поле. Ему снова захотелось увидеть Джеттера. Международная космическая станция В четырехстах сорок километрах над землей американская астронавтка Талия Чарльз. Она была бортинженером инженером 18-й экспедиции, кроме нее в экипаж входили командир, русский космонавт и еще один борт-инженер из Франции. Проплыла в невесомости через гермоадаптер, соединяющий модуль Unity с кормовым люком лабораторного модуля Destiny. Международная космическая станция, двигаясь со скоростью примерно 28 тысяч километров в час, ежедневно 16 раз облетала вокруг Земли, то есть совершала оборот каждые полтора часа, Покрытие Солнца на низкой околоземной орбите не считалось чем-то удивительным. Чтобы увидеть роскошную корону, достаточно было подплыть к иллюминатору и заслонить Солнце каким-нибудь круглым предметом. Так что талию интересовало не выстраивание Солнца, Луны и Земли на одной линии. Станция двигалась очень быстро, перспектива все время менялась, поэтому для астронавтов, собственно, затмения не существовало вовсе. А скорее, результат этого явления – продвижение лунной тени по медленно вращающейся Земле. Destiny, самый первый лабораторный модуль МКС, представлял собой цилиндр длиной 8,5 метров и диаметром 4 с небольшим. Внутреннее пространство, оно, кстати, не круглого, а квадратного сечения, занято научным оборудованием, прикрепленным к стенам, и поэтому объем его, конечно же, меньше. Примерно 5 человеческих ростов в длину и один рост в поперечнике. Все провода, трубы, узлы и соединения находятся в пределах досягаемости, то есть на виду. Таким образом, каждая из четырех стен Destiny выглядит как обратная сторона гигантской материнской платы. Порой у Талии возникало ощущение, что она – крохотный микропроцессор, послушно производящий вычисления внутри большого космического компьютера. Перебирая руками по Надиру... Полу-модуль Дестини. В космосе нет верха или низа. Талия подобралась к большому линзообразному диску в оправе, усеянной болтами. Окно во внешний мир было снабжено заслонкой, призванной защитить модуль от микрометеоритов и орбитального мусора. Талия зацепилась ногами, она была без обуви, но в носках за стеной поручень, чтобы зафиксировать свое положение, после чего вручную открыла заслонку, обнажив большой 60 см в диаметре иллюминатор из оптического стекла и увидела бело-голубой шар земли. Фотографирование Земли входило в круг постоянных обязанностей Талии. Снимки выполнялись укрепленной снаружи камерой Hasselblad с помощью пульта дистанционного управления. Но сегодня, впервые за день взглянув на планету, Талия содрогнулась. Большая черная круглая отметина, тень Луны, походила на трупное пятно на теле Земли. Темный, грозный изъян на безупречном в остальном голубом шаре, родном доме. Более всего раздражало то, что в центральной, самой темной части тени ничего не проглядывалось. Огромный регион бесследно исчез в черной пустоте. Ощущение было словно смотришь на спутниковую карту, сделанную после большой катастрофы, на космический снимок, демонстрирующий последствия страшного пожара, поглотившего Нью-Йорк. И пожар этот широкой полосой продвигался дальше по восточному побережью. Манхэттен Нью-Йорксы собирались в Центральном парке, заполнив главную лужайку площадью 22 гектара, словно предстоял какой-нибудь летний концерт. Те, кто еще с утра разложил одеяло и расставил раскладные стулья, теперь стояли в полный рост, как и все остальные – Дети сидели на плечах отцов, матери держали младенцев на руках. Над парком в серо-лиловой громадой нависал замок Бельведр. Мрачная нотка готики в этой зеленой постарали, зажатой с востока и с запада высотными зданиями. Гигантская островная метрополия замерла в ожидании, и эту недвижность города чувствовали все его жители. Тревожное чувство было как при аварии энергосистемы, мучительное и всеобщее. Затмение словно бы накрыло город со всеми его обитателями колпаком равенства. На пять минут, сняв все социальные барьеры, все стали равны под солнцем, точнее, в отсутствие онова. Тут и там на лужайке звучали радиоприемники, настроенные на волну Z-100. Собравшиеся подпевали Бонни Тайлер, исполнявший «Полное затмение солнца». Семиминутный хит, известный всем любителям караоке. На мостах Ист Сайда, соединяющих Манхэттен с остальным миром, машины не двигались. Люди стояли рядом или сидели на капотах. Несколько фотографов, установив на объективы специальные фильтры, делали снимок за снимком. На крышах устраивались вечеринки с коктейлями, совсем как в канун Нового года, только веселый новогодний праздник меркнул перед сегодняшним зловещим небесным спектаклем. Гигантский экран Panasonic AstroVision, установленный на Тайм-сквер, словно бы внезапно погрузившийся в ночь, показывал затмение в реальном режиме времени. Призрачная солнечная корона, мерцающая над перекрестком мира, воспринималась как грозное предупреждение из дальнего района галактики. По изображению то и дело шли полосы помех. На номера 911 и 311 сплошным потоком шли звонки, включая и те, которые поступали от женщин на ранних сроках беременности, считавших, что у них начались роды, спровоцированные затмением. Машины скорой помощи исправно выезжали на вызовы, хотя весь остальной транспорт на острове стоял. В двух психиатрических клиниках на острове Рэндалл в северной части ист врачи распорядились запереть буйных пациентов в палатах и опустить там все шторы». Небуйных собрали в кафетериях с занавешенными окнами, где им стали показывать фильмы, конечно же, разнузданные комедии. Однако в минуты полного затмения многие пациенты стали выказывать нервозность и желание покинуть кафетерий, хотя, внятно, объяснить причину они не могли. В Бельвью психиатрическое отделение испытало пик поступления новых пациентов еще утром, до начала затмения. Между Бельвью и медицинским центром Нью-Йоркского университета, двумя крупнейшими больницами в мире, стояло, возможно, самое уродливое сооружение во всем Манхэттене. Управление главного судебно-медицинского эксперта располагалось в бесформенном прямоугольном здании тошнотворно-бирюзового цвета. Когда из очередного рефрижератора выгрузили упакованные в мешки трупы и на каталках развезли их по секционным залам и подвальным холодильным камерам, Госсет Беннет, один из четырнадцати судебных экспертов управления, вышел на улицу для короткого перерыва. Из маленького парка позади больничных комплексов он не мог наблюдать за игрой солнца и луны, мешало здание самого управления. Зато ему хорошо были видны люди, созерцающие затмение». Вдоль всего шоссе Франклина-Делано-Рузвельта, проходившего мимо парка, меж припаркованных автомобилей стояли зрители, и это на магистрале, где движение не замирало никогда. По ту сторону шоссе текла истривер, она казалась потоком угольной смолы, в котором отражалось мертвое небо. На противоположном берегу реки мрак накрыл Квинс, Сияние солнечной короны отражалось только в немногих окнах верхних этажей высоких зданий, смотрящих на запад, словно это были ослепительно белые факелы какого-то загадочного химического завода. «Вот так, пожалуй, будет выглядеть начало конца света», — подумал Беннет, прежде чем вернуться в здание и продолжить перепись мертвецов. Аэропорт Кеннеди Родственникам погибших пассажиров и членов экипажа рейса «Реджес-7П-3» предложили оторваться от заполнения различных бумаг, отставить кофе, предоставленный «Красным крестом» для скорбящих без кофеина, и выйти на лётное поле в закрытую зону позади третьего терминала. Там опечальные родственники, люди с впавшими глазами и землистыми лицами, которые не имели между собой ничего общего, кроме горя, сгрудились в толпу и принялись наблюдать за солнечным затмением. Они держались за руки, а дни из солидарности другим действительно требовалась поддержка, лица их были обращены к темной западной части неба. Они еще не знали, что вскоре... Их разделят на четыре группы и на школьных автобусах развезут по соответствующим управлениям судебно-медицинских экспертов. Там родственников пригласят в просмотровый зал, покажут посмертные фотографии и попросят опознать усопших. Физические останки разрешат увидеть только тем, кто будет особо на этом настаивать – Потом скорбящим выдадут путевки на проживание в аэропортовском отеле «Шератон», отвезут туда, накормят бесплатным обедом и предоставят в их распоряжение психологов, которые будут оставаться с родственниками погибших всю ночь и весь следующий день. Но пока еще они стояли на летном поле и смотрели, как черный диск, словно бы высвеченный лучом прожектора, пущенного с обратным знаком, высасывает свет из их мира и возвращает его небесам. В этом убывании света они увидели идеальный символ, постигшей их утраты. Для них затмение было полной противоположностью той величественности, которую, казалось, должно было нести это событие. Казалось только правильным, что небо и сам Господь сочли возможным подчеркнуть их отчаяние. Возле ангара для ремонта самолетов компании Regis Airlines стояла группа следователей – Нора держалась поодаль, дожидаясь возвращения Эфа и Джима с пресс-конференции. Ее глаза были обращены к черной зловещей дыре в небесах, но смотрела она куда-то вдаль. Как и солнце, которое недоумевало, почему вдруг оно исчезло из поля зрения людей, Нора тоже не понимала, что происходит вокруг, как будто в ее жизни появился странный, новый непостижимый враг — мертвая луна, покрывающая живое солнце, ночь, затмевающая день. В этот самый момент мимо нее промелькнуло что-то темное. Нора краем глаза заметила лишь некое мерцание, словно рядом молниеносно прозменилась одна из тех извивавшихся, как черви, теней, которые стелились по летному полю непосредственно перед затмением. Что-то на периферии зрения, на самом пределе видимости, будто из ангара, спасаясь бегством, ускользнул некий темный призрак. Тень, которую Нора даже не уловила, а почувствовала. За ту долю секунды, которая потребовалась зрачку, чтобы сдвинуться в догонку тени, она исчезла. Лоренсу Руис, оператора багажного трапа, которая первой подъехала к мертвому самолету, воспоминания о тех минутах преследовала просто неотвязно. У нее не шло из головы, как она прошлой ночью стояла в тени огромного самолета. Ло так и не сумела заснуть, все ворочалось и ворочалось сбоку на бок, потом поднялась и начала ходить по комнате. Стакан белого вина не победил бессонницу. Воспоминание давило на нее тяжким грузом, и сбросить его Ло была не в состоянии. Когда наконец взошло солнце, Лоренса обнаружила, что постоянно поглядывает на часы и поняла, ей не терпелось вернуться на работу. Она больше не могла медлить ни минуты, так ее тянуло в аэропорт. И не только из-за болезненного любопытства. Образ замершего самолета накрепко впечатался в память, подобно яркой вспышке, которая долго остается на сетчатке глаза. Лоренса не хотела ничего другого, кроме как увидеть самолет хотя бы еще раз. А теперь началось затмение, и аэропорт закрыли во второй раз за последние 24 часа. Впрочем, эта остановка работы планировалась заранее. ФАО еще несколько месяцев назад заложила 15-минутный простой в рабочий график всех аэропортов, которые попадали в зону затмения. Управление заботилось о зрении пилотов, ведь тем не полагалось совершать посадку или идти на взлет в темных очках. Однако для Ло арифметика была совсем не в этих 15 минутах. Она видела другую формулу – дожути простую, и дожути скверную. «Мертвый самолет» – Плюс солнечное затмение равно ничего хорошего. Когда луна накрыла солнце, как рука накрывает разъявленный в крике рот, Ло ощутила такую электризующую панику, как и в тот момент, когда она стояла на вершине трапа под фюзеляжем темного 777-го. Ее снова охватило желание бежать, куда глаза глядят. Только на этот раз желание пришло не одно – А в паре с трезом осознанием, что бежать-то абсолютно некуда. И еще Лоренса вновь стала слышать этот странный шум. Шум, который вернулся к ней, когда она заступила на смену, только сейчас звук стал устойчивее, громче. Это был ровный гул или нет, скорее низкое мерное жужжание. Причем вот странность-то. Лоренса слышала его, что в защитных наушниках, что без них. Жужжание это было сродни головной боли, оно сидело внутри, только вот, когда Ло вернулась в аэропорт, шум в голове заметно усилился, словно в ее мозгу работал приводной радиомаяк. Имея 15 свободных минут, подаренных ей затмением, Лоренса решила найти источник этого шума, найти, просто следуя силе звука, и она нисколько не удивилась – когда эти поиски привели ее к окруженному кордоном ангару для ремонта самолетов компании Redges Airlines, в котором и содержался мертвый 777-й. Шум не походил ни на один механический звук, который доводилось слышать Лоренси. Скорее, это было пение струящейся воды, стон водоворота или промотание десятка голосов, даже сотни разных голосов, в котором не удавалось разобрать ни слова – Возможно, пломбы ее зубов реагировали на излучение радаров, какой-нибудь там частотный резонанс. У ангара стояла группа людей. Судя по всему, это были чиновники, приехавшие разобраться, что же произошло с самолетом. Сейчас они все смотрели на солнце, покрытое луной. И, похоже, среди них не было ни одного человека, которого беспокоил бы этот шум или который отдавал бы себе отчет в самом существовании шума. Получается, Лоренса оставалась один на один со своим жужжанием. И все же непонятно, почему ей казалось очень важным, что она очутилась здесь именно в этот момент. Казалось правильным, что она слышит звук и даже собирается забраться в ангар. Зачем? Потешить любопытство? Или ей двигало что-то еще? Лишь бы еще раз увидеть самолет, как будто увидев самолет, она могла бы каким-то образом решить проблему тренькания в голове. Внезапно Лоренсо почувствовал некую подвижку в атмосфере, будто ветерок поменял направление и Да, действительно!, источник шума тоже сместился, ушел куда-то вправо. Лоренсо сильно удивила эта переменная курса, но она двинулась следом, залитая негативным светом сияющей черной луны, держа в руке наушники и защитные очки. Впереди располагались большие мусорные баки и вагончики-склады. За ними виднелись багажные контейнеры, а еще дальше росли кусты и стойкие серые сеченные ветром сосны. Их кроны были обильно усеяны застрявшим там мусором. Затем шло противоветровое ограждение, за которым тянулись десятки гектаров кустарниковой пустоши. Голоса. Теперь шум все больше походил на голоса, и вроде бы выделялся один голос, твердивший одно единственное слово. Но какое? Когда Ло приблизилась к вагончикам, резкий шорох в кронах сосен, движение многих тел, направленное вверх, заставили ее отпрянуть. Это были чайки, множество чаек с грязно-белыми брюшками. Вероятно, затмение напугало их, и птицы, словно пернатый взрыв, тучей поднялись с ветвей и из мусорных контейнеров, как если бы кто-то высадил окно, и осколки стекла, обретя крылья, разлетелись в разные стороны. Жужжание в голове стало резким, почти болезненным. Кто-то звал Лоренцо. Голоса. Хор проклятых, какофония, переходящая от шепота к реву и снова спадающая до шороха, бормотание, отчаянное желание выговорить слово, звучащее как как... все, что могла разобрать Лоренса, это. Здесь. Лоренса положила наушники на краю бетонки, а защитные очки оставила, чтобы надеть по окончании затмения. Она по широкой дуге обошла мусорные контейнеры с идущей от них вонью и направилась к вагончикам-складам. Источником звука, похоже, были не сами вагончики, а что-то, находившееся за ними. Лоренса прошла между двумя двухметровыми контейнерами, обогнула старую полузгнившую самолетную шину и оказалась перед еще одним рядом контейнеров, более старых, с облупившейся бледно-зеленой краской. Теперь она уже почувствовала. Это было не жужжание и не треньканье. Лоренса чувствовала целый рой голосов, которые буквально вибрировали в ее голове и груди. Они манили ее. Лоренса прикоснулась рукой к зеленой стенке контейнера, но не ощутила никаких пульсаций. Она прошла дальше, перед самым углом замедлила ход и высунула голову. На мусорной куче. Посреди выбеленной солнцем сорной травы стоял большой, по виду очень древний черный деревянный ящик с резной крышкой. Лоренса шагнула к нему, гадая, кто мог бросить здесь эту явно дорогую, хорошо сохранившуюся старинную вещь? Воровство, как организованное, так и индивидуальное, в аэропорту обычное дело. Может, кто-то спрятал здесь этот ящик, чтобы потом вывести его с территории, подумала Ло. И тут она заметила кошек. Окраины аэропорта кишели кошками. Некоторые были домашними любимцами, сбежавшими из клеток для перевозки. Многих выпускали на территорию аэропорта местные жители, когда хотели отделаться от ставших ненужными домашних животных. Хуже всех были те воздушные путешественники, которые просто выбрасывали своих кошек, чтобы не платить высокие сборы за их перевозку. Домашние кошки, которые не знали, как прокормиться самостоятельно, но сумели избежать смерти от когтей и клыков более крупных хищников, присоединялись к стаям диких кошек, бродивших по десяткам гектаров неосвоенной аэродромной территории. Вот эти дикие, поджарые кошки и сидели сейчас на задних лапах, глядя на черный ящик. Их было несколько десятков грязных, облезлых животных, Присмотревшись, Ло увидела кошек и под усейным мусором, деревом и вдоль противоветрового ограждения. Нет, их было никак не меньше сотни. Они сидели и смотрели на деревянный ящик, не обращая на Лоренсу ни малейшего внимания. Ящик не вибрировал. Шум, звучавший у нее в голове, шел не из него — Лоренста ничего не понимала: Прийти сюда, найти что-то странное на задворках аэропорта, но так и не добраться до источника бормочущих в ее голове голосов. Кстати, жужжащий хор никуда не делся. Интересно, кошки слышали его? Нет, их внимание было приковано к закрытому черному ящику. Ло начала уже пятиться, как вдруг кошки напряглись. Шерсть на их спинах встала дыбом. У всех сразу одновременно. Покрытые струпьями головы повернулись к Лоренсе. Сотни кошачьих глаз уставились на нее в сумерках этого ночного дня. Ло замерла, ожидая нападения, а затем на ее сознание обрушилась черная волна, словно началось второе затмение. Кошки повернулись и побежали. Их как ветром сдуло. Одни, бешено скребя когтями, перебирались через высокое ограждение, другие протискивались под ним сквозь заранее сделанные лазы. Ло не могла повернуться. Она почувствовала, что ее спину обдало жаром, как если бы позади открыли печную заслонку. Что-то, чье-то присутствие... Лоренцо попыталась шевельнуться, но тут хор в ее голове слился в один ужасный голос. «Здесь!» и ее оторвало от земли. Когда легион кошек вернулся на это место, дикие твари обнаружили лишь труп Лоренца. Голова ее была размозжена, а тело со страшной силой впечатано в стенку ограждения, словно кто-то метнул прочь мешок с мусором. Первыми до тела добрались чайки, но кошки тут же распугали их и принялись за работу. Они начали жадно полосовать когтями одежду, чтобы быстрее добраться до лакомства, таящегося внутри. Лавка древностей и ломбард Никербокера, 118-я улица, Испанский Гарлем. Старик сидел перед тремя смежными окнами в западной части своей погруженной в сумрак квартиры и смотрел на покрытое луной солнце. «Пять минут ночи посреди дня. Величайшее природное небесное явление за последние четыре столетия. События согласованы во времени, и это нельзя сбрасывать со счетов. Но если согласованы, то с какой целью? Надо срочно что-то делать». Эта безотлагательность холодной рукой сжимала сердце. Сегодня Авраам не стал открывать свою лавку. Вместо этого он с самого рассвета таскал из подвала наверх разные вещи. Всякие штуковины и редкости, которые собирал многие годы. Инструменты, предназначение которых давно забыто. Необычное орудие собственного происхождения. Оружие, прошедшее через неизвестно сколько рук. Вот почему он сидел придавленный усталостью, кривясь от боли в шишковатых скрюченных пальцах. Никто кроме него даже вообразить не мог, что должно явиться в этот мир, и что по всем признакам уже пришло. И нет никого, кто мог бы поверить ему». Good fellow или good willing, как же была фамилия человека, что выступал на той дурацкой в сущности пресс-конференции, показанной по телевидению. Он еще стоял рядом с врачом в военно-морской форме, а этот сдержанный оптимизм, который демонстрировали все остальные, ликовали по четверым выжившим и в то же время утверждали, что точное число умерших им пока неизвестно. Хотим заверить широкую общественность, угроза локализована». Только выборные должностные лица могут набраться наглости заявить, что все под контролем и опасность позади, не имея ни малейшего представления о том, в чем же опасность заключалась. Лишь тот мужчина, единственный из всех стоявших перед микрофонами, похоже он понимал, что неисправный самолет, полный мертвых пассажиров, это лишь начало. Гудвотер? Нет. Вроде он был из Центра по контролю заболеваний, того, что в Атланте. Ситракен не мог знать наверняка, но чувствовал. Этот мужчина, его шанс, возможно, единственный. Четверо выживших. Если бы они только знали. Авраам вновь уставился на черный сияющий диск в небе. Словно смотришь в глаз с катарактой. Словно смотришь в будущее. Stoneheart Group, Манхэттен Вертолет приземлился на крыше манхэттенской штаб-квартиры Stoneheart Group. Здание из черной стали и стекла в сердце Уолл-стрит. Верхние три этажа занимала личная резиденция Элдриджа Палмера. Королевский пентхаус, где полы были из оникса, на столах стояли скульптуры Бранкуши, а стены оклеены обоями с дизайном Фрэнсиса Бэкона. Константин Бренкуши французский скульптор румынского происхождения, мировое имя в авангардном искусстве XX века, один из главных основателей стиля абстрактной культуры. Фрэнсис Бэкон – знаменитый английский художник, экспрессионист, дизайнер и декоратор. Палмер сидел один в телевизионной комнате. Все шторы были опущены. В этом помещении, так же как в его доме в Дарк Харбор и в кабине его личного медицинского вертолета, температура воздуха составляла ровно 17 градусов Цельсия. С 72-дюймового экрана на него пялился раскаленный до черна зрачок с огненно-красным ободком в окружении ослепительно-белых языков света. Палмер мог бы выйти на улицу, в конце концов сегодня для него было достаточно прохладно, он мог бы подняться на крышу, чтобы наблюдать затмение там, но техника позволяла ему приблизить картинку, не картинку тени, отбрасываемую на землю, но картинку солнца, подчинившегося луне, а это зрелище было для него сладостной прелюдией к полному разорению мира. Палмер знал, что его пребывание на Манхэттене будет кратковременным. Скоро. Весьма скоро. Посещение Нью-Йорка станет не столь уж приятным времяпрепровождением. Он сделал несколько звонков, осторожно переговорил кое с кем по линии засекреченной связи. Его груз действительно прибыл, как он и ожидал. Улыбаясь, Палмер вылез из инвалидного кресла и медленно, но уверенно направился к гигантскому экрану, будто это был и не экран вовсе, а портал, через который он намеревался пройти в другой мир. Подойдя вплотную, дотронулся до жидкокристаллической панели, провел рукой по изображению злобного черного диска. Жидкие пиксели, как бактерии, извивались под сморщенными подушечками пальцев, словно его ладонь прошла насквозь и коснулась самого «глаза смерти». Это покрытие солнца-луной было небесным извращением, нарушением естественного хода вещей. Холодный мертвый камень свергал с престола живую горящую звезду. Для Элдрича Палмера сей факт служил доказательством, что возможно все, абсолютно все». Даже величайшее предательство законов природы. Из всех людей, наблюдавших в этот день затмения, вживую или по телевизору, или на больших уличных экранах по всей планете, Палмер был, пожалуй, единственным, кто болел за команду Луны. Диспетчерская вышка аэропорта Кеннеди Все, кто находился в кабине диспетчерской вышки, вознесенной над землей на 100-метровую высоту, увидели, что далеко на западе, за пределами великой лунной тени, по ту сторону границы тьмы, разлился зловещий сумеречный свет, похожий на грозовой закат. Полутень луны, озаренная пылающей фотосферой солнца, и потому более слабая, чем тень, окрасила далекое небо в желтое и оранжевое, словно там показался край огромной заживающей раны. Стена света приближалась к Нью-Йорку, который пребывал в темноте уже четыре с половиной минуты. «Надеть очки!» — раздалась команда, и Джим Кент незамедлительно ее выполнил, с нетерпением дожидаясь возвращения солнечного света. Он оглядел, выискивая Эфа. Всех участников пресс-конференции, включая губернатора и мэра, пригласили в кабину вышки, чтобы те могли спокойно полюбоваться затмением. И, не найдя его, решил, что Гудвезер под шумок ускользнул в ангар. На самом деле, Эф нашел вынужденному перерыву самое оптимальное применение, какое только мог придумать. Едва исчезло солнце... Он плюхнулся на ближайший стул и погрузился в изучение пухлой стопки конструктивных схем, рисующих внутреннее устройство Боинга 777. ОКОНЧАНИЕ ЗАТМЕНИЯ Завершение затмения обернулось фантастическим зрелищем. По западному краю Луны пошли ослепительные всполохи, которые, разрывая тьму, слились в бусинку нестерпимого солнечного света. Словно бы на серебряном кольце Луны засиял невиданной яркости бриллиант, но за эту красоту пришлось заплатить немалую цену. Несмотря на энергичную кампанию правительственных служб по защите зрения граждан, во время небесного события более 270 жителей Нью-Йорка, в том числе 93 ребенка, ослепли, наблюдая волнующую картину возвращения солнца. Они не позаботились предохранить глаза. На сетчатке нет болевых рецепторов, и поражаемые слепотой люди не осознавали, что расстаются со зрением, пока не становилось слишком поздно. Бриллиантовая часть кольца медленно расширялась, превращаясь в целую россыпь драгоценных камней, известную как Четки Бейли. Английский астроном Фрэнсис Бейли впервые описал в 1836 году яркие точки на краю лунного диска в начале и в конце полной фазы солнечного затмения Четки Бейли, появляющиеся, когда солнечный свет проходит между горами на краю лунного диска. Потом эти камушки слились воедино, и заново рожденный серб солнца принялся выталкивать луну с незаконно занятой ею территории. На земле вновь зазмеились тени, они мерцали как вызванные из небытия духи, возвещающие переход из одной формы существования в другую. По мере возвращения естественного света ликование людей принимало просто эпический размах. Все кричали, обнимались, повсюду гремели аплодисменты. Город огласили автомобильные гудки, на стадионе Янки из мощных динамиков лился голос Кэти Смит. Полтора часа спустя луна полностью сошла с тропы солнца и покрытие закончилось. По большому счету ничего особенного не произошло, в небесах ничего не изменилось и ничто не пострадало, ничего не случилось и на земле, разве что по северо-восточной части США ясным днем несколько минут скользила тень. Даже в Нью-Йорке едва закончилось пиротехническое шоу, люди мгновенно вернулись к повседневным делам, а те, кого зрелище застало в дороге – быстро переключились с ужаса закончившегося затмения на кошмар начавшихся пробок. Разумеется, захватывающий небесный феномен не мог не оставить отпечатка тревоги и благоговения во всех пяти районах огромной метрополии. Имеется в виду пять крупных административных районов Нью-Йорка. Манхэттен, Бронкс, Бруклин, Квинс и Стейтен Айленд. Однако Нью-Йорк есть Нью-Йорк. Если шоу закончилось, значит, Так тому и быть.